вальтер рассказывает перуанскую сказку разве вальтер ты не читаешь дома божественных книг спросила Фемке своего юного друга когда он снова сидел у нее на опрокинутой корзине для белья читаю но они не интересны не знаешь ли ты чего нибудь наизусть вальтер произнес стих из протестантской духовной песни который, однако, не удовлетворил Фемке, хотя она и нашла, что он говорил его очень хорошо. «А другого ты ничего не читаешь?» Вальтер подумал. Он пробежал мысли на библиотеку Штофеля. «Творение кружка любителей поэзии», «Землеведение Иппеля», трактата о правописании», «Устав пожарной стражи», «История Иосифа Гюльзгофа», «Добрый Генрих, отец Иаков среди детей, проповеди пастора Гелендорна, катехизис его же, песни Горна». Он чувствовал, что из всего этого ничего не может понравиться Фемке. Наконец он сказал, «Я знаю одну книжку, но она не божественная, в ней говорится о глориоза». Фемке обещала внимательно слушать, и Вальтер начал рассказывать. Сначала он говорил нескладно с постоянным повторением «и тогда», без которого так трудно обойтись в рассказе, но вскоре перенесся в положение своих героев и стал рассказывать лучше, чем было написано в старой грязной книжке, которую он прочел. Всякий раз, когда речь шла о каком-нибудь разбойничьем нападении или похищении, о каком-нибудь геройском подвиге, он вскакивал с корзины и в лицах изображал деяния своих героев, так что Фемке делалось страшно. Тем не менее, она наслаждалась. И когда он, наконец, замолчал, искра его своеобразно направленного, но неподдельного вдохновения запала ей в сердце. И оно билось так же сильно, как и у Вальтера, от упоения всем только что слышаным у обоих пылали щеки, и, право, если бы поблизости находилась барка, готовая к отплытию в Италию, Фемка сейчас поехала бы туда, чтобы тоже испытать все эти опасности, приключения и любовные похождения. В особенности же ей понравилось то, что из рассказа Вальтера явствовала, как тверд в своей вере такой итальянский разбойник. «Не знаешь ли ты еще чего-нибудь?» «Да», — сказал Вальтер, который чувствовал себя уже больше в своей стихии. «Я знаю еще». Это было в маленькой книжке, кажется, в Альмонахе. И он начал рассказывать. В одной большой стране ФМК был однажды царь, который назывался Инка. Все цари этой страны назывались инки. «Как у нас аранские?» «Да, как у нас аранские. Но там, в Перу, эта страна называлась Перу, цари пришли откуда-то с солнца. И когда они умирали, то уходили обратно на солнце. И они не должны были жениться на девушке, которая не происходила от солнца. Таков был закон в Перу». «Разве это было в самом деле, Вальтер?» «Так написано в книге Фемке». «Итак...» Там был царь, у которого было трое детей, одна дочь и два сына. Сыновей звали Теласко и Куско. Имя девушки я забыл. «Пусть ее зовут Мария. Это, кажется, не перуанское имя. Нет, лучше Луиза. Или Эмма. Или хочешь, я буду называть ее Фемке? О, нет. Лучше называй Эмма, а то я не буду знать, о ком ты говоришь, обо мне или об этой царевне. Хорошо, пусть будет Эмма». Эмма была единственной дочерью солнца во всем Перу. И никто не знал, кто после смерти царя сделается инкой, так как тиласка и Куска родились в одно время. Что, это часто случается? Ну, конечно. Это значит, близнецы. У одной моей родственницы были даже тройни. Тут нет ничего необыкновенного. Итак, Теласка и Куска были близнецы. И царь не знал, кто из них должен ему наследовать. Он одинаково любил обоих, а народ перуанский также охотно признал бы обоих царями. Но этого нельзя было сделать, так как в законе было сказано, что всегда должен быть один инка. Тогда царь созвал всех жрецов на высокую гору, чтобы быть ближе к солнцу. Потому что солнце должно было решить, кто будет царем. Ну, Вальтер, не может быть, чтобы это была правда. Так написано в книге Фемке. И к тому же... Это было очень-очень давно. Перу, ты знаешь, очень древняя страна. По приказанию царя жрецы сложили два огромных костра и положили на них много больших венков и цветов. Но они не зажгли дрова. Это должно было сделать солнце. Это совсем не С зажигательным стеклом. Нет, без всякого зажигательного стекла. У перуанцев не было зажигательных стекол. И вообще... Они все это делали именно для того, чтобы узнать волю Солнца. Венки на одном костре были сложены так, что составляли букву «Т», это значило «Теласко», на другом костре было написано «К», то есть сделано из цветов. Это «К» означало «Куско». И вот царь опустился на колени, и все жрецы также и они запели молитву Солнцу. «Это очень дурно, Вальтер. Только перед святыми можно становиться на колени». И молиться никому другому тоже нельзя. Это идолопоклонство. Да, конечно. В книге так и сказано, что в Перу жили идолопоклонники. Но, видишь лифемка ты должна на это так смотреть. Это было очень давно, и это был другой народ, совсем другой народ, пойми это. Да вот тебе, например, во Франции. Там отца называют Пире. Так что увидишь, у всякого народа свои обычаи. Так что увидишь... «У всякого народа свои обычаи». Фемка кивнула головой, как бы соглашаясь. Итак, они пели молитву солнцу. Теласко, Куска и Эмма также пели, потому что им еще интереснее было узнать волю солнца, чем другим. Ты ведь понимаешь? Дело в том, что если бы первым загорелся костер Куско, то он сделался бы царем, а Теласко остался бы просто царевичем. А если бы сначала вспыхнул костер Теласко то царем был бы он, а не Куска. Для Эммы тоже важно было знать, так как она должна была выйти замуж за нового Инку. И ей очень хотелось знать, кто это будет. «Как? Ведь они были ее братья!» «Ну да, но иначе нельзя было сделать, так как она одна была дочерью солнца. Не забывай, что они жили в Перу и что там все было иначе, чем у нас». «Да, это правда», — сказала фемка которая боялась, чтобы слишком большое недоверие не отбило у Вальтера охоту продолжать рассказ. «Это будет как с графиней и с Глориоза. У нас ничего такого не случается. Это возможно только в далеких странах». «Да, или в очень давнее время. И вот, после долгого маления солнце не зажгло ни одного из костров». «Неужто?» — сказала девочка с изумлением так как после всего необыкновенного, что она уже слышала, она приготовилась услышать что-нибудь еще более чудесное. Да, солнце не зажгло ни одного из костров, но объявила Инке и всему перуанскому народу, что Эмма сама должна сделать выбор между Теласко и Куска. Кого она больше любит, тот и будет царем. «Теперь дело сразу решится», — подумала Фемке и сказала это вслух. «Как раз наоборот». Эмма не хотела выбирать. Солнце дало ей месяц сроку на размышления. Она думала и размышляла, но не могла прийти к никакому решению. Если даже на мгновение ей казалось, что она знает, кто в глубине души ей дороже, потому что слишком любила другого, чтобы так огорчить его. Она знала, что оба любят ее, и что предпочесть одного значило нанести смертельный удар другому. Она спросила совета у Теласка. Он посоветовал ей выбрать Куско. «Как?» — снова вскликнула Фемке. И ее восклицание звучало вопросом. Она думала, что ослышалась. «Да ведь это было в Перу!» И много лет тому назад. Тогда Эмма стала умолять Куско научить ее, что ей делать. Куско утверждал, что Теласко сделает ее счастливой и что она должна выбрать его. Кроме того, он находил, что Теласко более достоин быть Инкой, чем он. Так братья ничем не помогли Эмме. Не могли помочь и жрецы. Не мог помочь и сам царь. Он ни за что не хотел дать ей совет, так как на все это была воля солнца, и он не должен был вмешиваться. Эмма была безутешна. Она знала, как ее любит Куско. Вечером в лесу она слышала, как он пел песню, в которой говорилось, что без нее он не может жить». Она бросилась к нему на шею, села возле него на дерновую скамейку и сказала «Милый куска». Она положила голову ему на плечо и горько заплакала. Так сильно она его любила. «Там есть такая картинка, Фэмке. Не можешь ли ты когда-нибудь принести книжку?» — спросила девочка. Ей так хотелось увидеть эту картинку. «Ах, нет, это книга Штофеля, а он мне сказал, чтобы я ничего не брал из его шкафа. Это, видишь ли, его библиотека» так как он школьный учитель. И так она плакала от любви. И Куска так же. Может ли это быть? Никогда в жизни. А в книге так сказано. Но слушай дальше. В то время, как они так сидели, подошел Теласк. Он подслушивал их только одну минуту и внезапно появился перед ними. Он преклонил колено перед Куска и сказал «Слава тебе, инка Перу! Дочь солнца избрала тебя!» И он склонил перед ним голову до земли и хотел взять его ногу и поставить себе на спину. Так выражали в Перу подчинение. Но Эмма и Куска поспешно встали и оба сразу закричали, что Теласка ошибся. «Она тебя любит!» — сказал Куска. «И о тебе думает она, тебя видит во сне, тебя любит она, о Теласка! Ты царь в ее сердце, и, следовательно, ты должен быть инкой в Перу». Теласка затрепетал. Он слишком любил Куска и потому не мог желать, чтобы это была правда. С сомнением смотрел он на Эмму. И тут наступила для него самая трудная минута, так как теперь она бросилась ему на шею, горячо целовала его и заставила сесть рядом с собой на дерновую скамейку. Но между тем, как она одной рукой обнимала Теласка, другой она привлекала к себе Куска. И так сидела она между обоими братьями. Целуя Теласка, она в то же время вздыхала. «Милый Куска!» А лаская Куска шептала имя Теласка. «Ах, фемки так трудно было решить!» «Да», — вздохнула Фемке. «Это был трудный случай». Когда Теласка казалось что она выказывает больше сердечности Куска, он говорил, «Ты должна выбрать, Эмма, в надежде, что счастливым избранником будет Куска». Но он не смел настаивать на решении, когда чувствовал, как ему казалось, что она выберет его. Своё собственное горе он мог бы перенести, но мысль об отчаянии брата страшила его. Куска же восклицал «Выбирай, Эмма!» всякий раз, когда она обращалась в сторону Теласка, но молчал, когда её голова покоилась на его собственном плече. Он не боялся смерти, так как Фемке он решил умереть, если ему не суждено жить с Эммой но его заботило гореть и ласка, если он должен будет изгнать из своего сердца образ Эммы. «В состоянии ли ты все это понять, Фемке?» «Я не знаю, хорошо ли я рассказываю, но так сказано в книге». «Да, я отлично понимаю», — ответила Фемке. «Они были близнецы, видишь ли, от этого все и происходило». Вальтеру доставила огромную радость то, что Фемке понимала борьбу, происходившую в сердце Эммы и благородство души обоих братьев. Если бы ему пришлось это растолковывать, он упал бы духом. Быстрое же понимание Фемке как бы наложило санкцию на его особое предпочтение к перуанской легенде, и она стала казаться ему еще прекраснее прежнего. Это впечатление удвоило его красноречие. Теперь для него было вопросом чести оправдать доброе мнение Фемке, и невольно перейдя от спокойного тона рассказчика к драматическому изображению, он стал говорить от лица своих героев. Было что-то Куоско тадом нежности в том, как он передавал слова Теласко «Решай, дочь солнца! Тебя любит Куско, брат мой, благородный Куско! Найдется ли в горах Серна проворнее его? Найдется ли среди охотников более меткий стрелок? Найдется ли среди перуанских храбрецов более несравненный герой, чем он? Решай, дочь солнца!» «Тебя любит Куско, брат мой, благородный Куско!» «Знай, я застал его спящим и слышал, как он во сне произносил твое имя. Он простирал руки, как бы желая обнять тебя и крепко прижать к своему сердцу, и губы его шевелились, как в поцелуе. Прими решение, дочь солнца, и избери благородного Куско!» «Не делай этого!» — говорил в свою очередь Куско. «Я также подстерег Теласко благороднейший отпрыск царей. Я видел, как он писал замысловатым узором на своем поясе «Твое имя, о дочь солнца!» И громко возглашал он это имя в борьбе с врагами Перу. При этом крики они обращались в бегство, как будто само охраняющее солнце спускалось на землю, чтобы истребить противников своих детей. «Избери Теласко! Храброго Теласко!» «О, дочь света!» «Куска являлся мне на помощь в битве, Без него я был бы убит! Он остался победителем во всех играх нашей молодежи! Он боролся, сражался и побеждал твоим именем!» «Теласка уступил мне победу!» «Он подавил в себе честолюбие ради тебя!» «Куска воспел тебя в чудных стихах!» «Теласка положил их на божественную мелодию!» «Подумай, что куска умрет если ты не будешь любить его больше всех на свете его одного думаешь ли ты что теласка останется жить без твоей любви тогда девушка сказала я люблю тебя теласка и люблю тебя куска я не могу выбирать между вами как верно то что я дочь солнца моя рука дрожит когда ты ко мне прикасаешься у куска Но она также сильно трепещет, о те ласка, когда ощущает пожатие твоей руки. Мое сердце содрогается при мысли об опасностях войны, когда я знаю, что вы оба стоите в передовых рядах санов солнца, и я не могла бы решить, как направить стрелу, которая должна бы поразить одного из вас, если бы мне суждено было указать направление. Когда я слышу твое пение, о куска я чувствую все страдание и блаженство любви которое кажется мне беспредельной и все же в моем сердце находится место для другой всепожирающей страсти когда я жадно ловлю божественные звуки твоей музыки теласка сопровождающие слова куска моя душа живет тем наслаждением которое ей доставляет существование вас обоих Ваши имена слышатся мне в ворковании горлицы в лесной чаще и в шуме и свисте ветра. Оба они кажутся мне написанными грациозными линиями на поверхности моря, расположением красок на лепестках цветов, огненными буквами на самом солнце, непорочном источнике нашего бытия. И когда я преклоняю колено рядом с сынкой «Чтобы вместе со всеми детьми Перу молить нашего Бога не спослать благословения своей стране, вся моя молитва заключается в одном вздохе – в Твоем имени, Теласко. Когда же народ возносит благодарность источнику света за благословение, не спосланное им светлой стране Перу, то я, дочь царей, благодарю их одним этим словом – Куско. Поэтому, благородные братья, избавьте меня от выбора. Я не могу». «Я не могу выбирать между вами», — так говорила дочь солнца. Но Теласка ответил, — солнце объявило свою волю. Оно сказало, что ты должна выбрать Астальпа. «Что? Ведь ее звали Эмма!» «Нет, Астальпа!» — скричал Вальтер, которому вдохновение озарило память. «Астальпа звали ее!»